Глава 6. Обычно миссис Каррингтон закрывала магазин около 4 часов дня, если только у нее не было записи на консультацию или примерку. Не было смысла оставлять его открытым дольше, потому что клиенты приходили к Мойри лишь по рекомендации и всегда записывались заранее. Эдди считала и даже предлагала, что миссис К следует запустить рекламу, даже если это будет просто небольшой баннер на главной улице. Но та и слышать об этом не хотела. Девушка не понимала, как ее бизнес до сих пор еще держался на плаву. Но закрытие в 4 часа вполне устраивало Эдди. Уроки в школе заканчивались в половине четвертого, но три дня в неделю Дэнни оставался на дополнительные секции, которые как раз длились до четырех, так что она могла забирать его сама. В два других дня его встречала мать Эдди, да и субботу мальчик проводил у бабушки. Эта негласная договоренность вроде бы устраивала всех, но последние дни мать нередко жаловалась на необходимость сидеть с мальчиком по субботам. После того, как у нее диагностировали фибромиалгию, она редко чувствовала себя хорошо, а с недавних пор ее состояние только ухудшилось. Эдди очень жалела, что в субботу у нее полный рабочий день, но переход на сокращенный означал бы урезание зарплаты. Другая проблема состояла в том, что Эдди не хватало времени для работы над собственными проектами, так как в магазине Мойра постоянно занимала ее чем-то другим. Девушка с детства интересовалась модой. Ее завораживали именно наряды для различных торжеств. В этом она винила Барби и набор бальных платьев принцессы, которые ей однажды подарили на Рождество. Повседневная одежда ее не интересовала, а вот то, что женщины могли надеть на бал, выпускной или свадьбу, было как раз по ее части. Ей нравились дорогие, красивые ткани и то, как они струились и сияли. Ей нравилось декорировать изделия, кроить, драпировать, но большее удовольствие девушке доставляло то, как ее работы позволяли клиенткам почувствовать себя принцессами. Жаль только, что сама Эдди никогда не чувствовала ничего подобного. Она никогда не примеряла ничего из того, что шила, И вряд ли когда-то примерит, если только на горизонте не замаячит повод, по которому она сможет сшить что-то и для себя. Честно говоря, на себе она лишь оттачивала навыки. Иногда создавала простые повседневные платья, юбки или комбинезоны для повседневной носки. Она вспомнила, как умоляла маму отвести ее в комиссионку, чтобы она могла выбрать платье и переделать его под себя. Эдди ощутила себя в своей стихии, когда бабушка подарила ей старую швейную машинку «Зингер» и объяснила, как ею пользоваться. С годами девушка стала настоящим профессионалом. Миссис К. уже ушла домой, а Эдди осталась проследить, чтобы в зале ожидания все было чисто и аккуратно для завтрашнего дня. Вдруг она услышала, как дверь тихонько отворилась. Она гадала, кто бы это мог быть, надеясь, что это не какой-нибудь случайный прохожий. Ей не нравилось запрещать невестам свободно бродить среди развешенных платьев, прикасаться к ткани и восхищаться кружевом. Некоторым людям действительно сперва хотелось посмотреть, какие есть варианты, чтобы получить хоть какое-то представление о том, что они хотят. Не все невесты были готовы к тому, что их поставят перед фактом. Хотя нужно отдать должное, миссис К. обычно оказывалась права. Но Эдди считала, что такой метод работы — уничтожает все волшебство и веселье в процессе выбора свадебного платья. Она оглянулась, держа в руке тряпку, и встретилась глазами с мужчиной, которого вчера видела в гостиной леди Тонбридж. Все внутри перевернулось, и на секунду Эдди даже не поняла, почему она так задрожала, а в животе начались спазмы. «Может, она забыла пообедать?» «Эдди, верно?» — спросил он. Его голос был глубже, чем она помнила. Но в нем все равно звучали нотки британской аристократии. Не такие явные, как у Джулии Феррис или королевы. На самом деле Эдди считала, что Джулия Феррис превзошла и Елизавету. Но напоминающая одного из младших членов королевской семьи. Например, принца Уильяма. «Извините, миссис Карингтон уже ушла», — ответила она. «Да, я знаю. Я специально ждал. Она надолго?» «Эм, до завтра». «Хотите к ней записаться?» «К ней?» Он выглядел шокированным. «Нет уж, спасибо. Один только ее взгляд наводит на меня ужас». Эдди не смогла сдержать улыбку, которая заиграла на ее губах. «Да, миссис К могла напугать кого угодно, даже если вы были знакомы с ней давно. В таком случае, возможно, даже больше». «Тогда могу я чем-то помочь?» спросила она. Ей было довольно чуждо присутствие мужчины в магазине, который всегда считался исключительно женским. Впрочем, это был не первый случай. Большинство будущих невест приводили на примерки своих матерей, сестер, подруг или сразу всех вместе. Но за эти годы к ним обращалось несколько девушек, которые приходили с отцом, братом или другом. Но мужчины обычно чувствовали себя здесь слегка неуютно. Эйди казалось, что они вот-вот готовы выскочить за дверь с охами и вздохами. «Тиа послала меня к вам», — сказал он. «Тиа?» «Мисс Сондерс». «Что-то случилось?» «Все будет зависеть от вас. Тиа хочет сама выбрать свадебное платье и чтобы вы шили его в тайне от всех». «Простите», — уставилась на него Эдди. Тиа очень недовольна тем, как все прошло вчера. Джулия и эта страшная женщина решили все за нее. «Страшная женщина?» «Да, ваша миссис Каррингтон». Эдди снова еле сдержала смех. «Поэтому я не виню Тиу за то, что она хочет сделать все втихаря от них», — отметил он. «Я бы и сам так поступил. Из них действительно вышла довольно грозная команда. И это я застал лишь самый конец. Не поймите меня неправильно, Тиа вполне себе смелая девушка и может постоять за себя. Но какой смысл ссориться на протяжении нескольких месяцев? если можно просто тихо-мирно шить другое платье, какое она хочет, и показать его в самый последний момент, когда никто уже не сможет ничего изменить». «Действительно, зачем?» — пробормотала Эдди. Она сочувствовала Тии Сондерс. Но все это было не так просто, как описал Джеймс. Во-первых, ей тогда придется действовать за спиной миссис К, что может стоить ей работы. Во-вторых, «Ее наверняка поймают за шитьем какого-то неизвестного платья и начнут задавать вопросы». «Вы поможете ей?» — спросил он. «А она не может обратиться в другой свадебный магазин? Есть вполне приличные в Абергавани и парочка в херифорде «Не знаю», — Джеймс пожал плечами. «Но она просила именно вас, так что я лишь выполняю ее поручение». «Вряд ли у меня получится», — начала Эдди. «Не потому, что я не хочу» но если миссис карингтон узнает будет большой скандал а я дорожу своей работой но ведь до этого может и не дойти может быть вероятно ее бы и правда не уволили хотя миссис к и приложила бы все усилия причем не потому что она была единственной портнихой в городе а потому что никто другой не согласился бы столько работать почти за бесплатно да еще и с такой начальницей может все таки рискнуть Эдди мысленно осадила себя. «Как она вообще может на такое соглашаться?» «Это ваше окончательное решение?» — спросил Джеймс. Эдди неохотно кивнула. Ей не хотелось отказываться от лишней работы, но у нее не было выбора. Миссис Карингтон ни за что бы не закрыла глаза на то, что ее работница пошла ей наперекор и стала прямой конкуренткой. Впрочем, Эдди ее не винила. Все-таки она была бизнесвумен. Очень жаль. Тиа не хочет белое платье, но, видимо, только оно ей и светит, сказал мужчина. В его голосе звучало искреннее сочувствие к мисс Сондерс. Эдди тоже было ее жаль. Ни одна невеста не заслуживала надевать в свой особенный день то, что ей не по душе. А какой цвет она хотела? Спросила Эдди, заинтригованная этой недосказанностью. Практически все молодые невесты обычно выбирали белый, или цвет слоновой кости. Она говорила что-то о сером или серебристом, но я могу ошибаться. Все-таки свадебные платья не самая сильная моя сторона. Эдди стало интересно, а в чем же его сильная сторона, и легкая дрожь пробежала по телу. Из-за проявления трогательной заботы и желания помочь невесте своего лучшего друга, он стал еще более привлекательным в ее глазах. За свою жизнь она уже успела убедиться, что красоту определяют поступки. Так всегда говорила ее бабушка. Впервые услышав это выражение, Эдди не поняла, что оно значит. Но с рождением денни к ней пришло истинное осознание. Его отец был чрезвычайно хорош собой. Но только гляньте, к чему это привело. «Доверяй, но проверяй» — эту пословицу она позаимствовала у матери. «Каким бы милым и искренним ни казался человек». Что вообще вдруг натолкнуло ее на мысли о мужчинах? Он ведь не пришел сюда, чтобы увидеться с ней. Он здесь по поручению Тии Сондерс. Поэтому Эдди не стоит строить никаких иллюзий. Это не его вина, что один только его вид заставляет сердце в груди бешено колотиться. Ну вот опять. А ему всего лишь стоило посмотреть на нее умоляющими и полными надежды карими глазами. Он напоминал ей Джоша Дюамеля, В фильме «Тихая гавань», который был одним из ее любимейших фильмов, только чуть моложе и со светлыми волосами, и гораздо красивее. Ради всего святого ей стоило прекратить мучить себя. У нее куча проблем, о которых стоит думать, вместо того, чтобы мечтать о мужчине. Например, как она собирается скрывать от Миссис К работу над этим безумным проектом. Не то чтобы она собиралась принять предложение, но вдруг... «Серебристо-серое, говорите?» Эдди представила себе Тиу Сондерс в платье с глубоким вырезом, корсетом, плотно облегающим талию, и юбкой из легкого жаржета, плавно не спадающей каскадом до лодыжек. Девушка рискнула вновь взглянуть на Джеймса, и ее внимание тут же привлекли широкие плечи и мускулы, выступающие даже из-под футболки. Интересно, он ходит в спортзал или занимается чем-то вроде гребли или регби? Это вроде популярные виды активности среди мальчиков, учившихся в частной школе. А если он такой хороший друг Уильяма Ферриса, они, скорее всего, учились в одной школе или университете. Уильям закончил частную школу для мальчиков в Монмуте, а затем поступил в Оксфорд. Эдди готова была поспорить, что Джеймс пошел тем же путем. У них определенно был один и тот же аристократический акцент и ореол уверенности в себе. «Я всегда думал, что свадебные платья должны быть белыми. Что это что-то вроде закона», — сказал он с улыбкой. «Хотя лично мне белый кажется скучным». «Платье какого цвета вы бы хотели увидеть на вашей невесте?» — подняла бровь Эдди. «Это сложный вопрос, учитывая, что у меня нет девушки. Но даже если бы была, я бы предоставил ей право решать самой». «Отличный ответ!» «Она что, флиртует с ним?» Эдди это казалось очевидным. Хотя его ответ и правда был отличным, дипломатичным и тактичным. Его улыбка переросла в ухмылку. «Да, я тоже так думаю», — сказал он. «Вот почему было бы здорово, если бы вы согласились помочь Тие надеть то, что она хочет, в день своей свадьбы». «Так нечестно», — Эдди покачала головой. «Не спорю». «Вы всегда получаете, что хотите, да?» «Это означает, что вы согласны?» «Я подумаю». Он едва заметно кивнул. «У вас ведь есть ее номер?» Эдди задумалась. «Вообще-то нет. В книге есть номер усадьбы, но не лично, мисс Сондерс». «Зовите ее Тиа, пожалуйста. Ей так будет привычнее». «Но миссис Каринг тут нет», — закончил он за нее. «И если вы двое решили играть в подростка, скрывающихся от учительницы, почему бы не перейти на «ты», верно?» Эдди это показалось разумным. Но тут ее осенила еще одна мысль. А что делать с платьем, которое заказала леди Тонбридж? Его тоже придется делать, пожал плечами Джеймс. Но тогда тебе придется платить за два платья. Она знает, но это не важно. Точнее важно, конечно. Но ее братник предложил взять на себя все расходы, зная, как много это для нее значит. С момента несчастного случая, после которого Тиа оказалась в инвалидном кресле, она очень переживала, что может потерять контроль над своей жизнью. И до некоторых пор так и было. Только недавно, со слов Уильяма, к ней вернулась былая решимость. И я бы не хотел, чтобы она вновь угасла. «Вы меня шантажируете», — обвиняющим тоном произнесла Эдди. «Настоящий моральный шантаж». «Но если он сработал», — усмехнулся мужчина. «В общем, обдумайте все и позвоните ей». Он достал из кармана телефон. «Дайте мне свой номер, и я перешлю вам номер Тии». Слегка дрожащими руками, так как она все еще не была до конца уверена в своем решении, несмотря на его эмоциональную речь, Эдди достала телефон. «Отлично. Теперь у вас есть и мой номер тоже», — сказал он, когда они закончили. «Кстати, нас ведь так и не представили друг другу». А уже пора перейти на «ты». Меня зовут Джеймс Приз. Очень рад познакомиться, независимо от твоего решения по поводу платья Тии. Он протянул ей руку, и Эдди пожала ее. Между ними что-то промелькнуло, так что Эдди пришлось сделать глубокий вдох. Неужели он тоже это почувствовал? Не волнуйся, Эдди. Если ты согласишься, я сделаю все, что в моих силах, чтобы твоя босс-дракон ничего не узнала. Он все еще держал ее руку слегка дольше, чем полагалось. Когда он ее отпустил, Эдди продолжала чувствовать приятное тепло, оставшееся от его прикосновения. «Я тоже рада была познакомиться», — тихо сказала она, когда мужчина уже вышел из магазина и исчез за поворотом. В этом и была проблема. Она была действительно очень рада с ним познакомиться, даже слишком рада. Ей нужно было как-то взять себя в руки, учитывая, что она была явно не его уровня. Он вращался в гораздо более высоких кругах, путь в который для нее был закрыт. Да и зачем мужчине с его деньгами и статусом? Нужна мать-одиночка без гроша в кармане. Правильно, незачем. Ей следовало быть осторожной, иначе она рискует влюбиться и остаться с разбитым сердцем. Джеймс Прис был любезен и вежлив, как и полагалось галантному мужчине а та искра, которую она почувствовала, была исключительно плодом ее воображения. Нужно было обдумать свадебное платье и Сондерс, но Эдди решила повременить до тех пор, пока лично не поговорит с девушкой и не выяснит, чего именно та от нее ждет. Но даже ужиная и попивая чай с Дэнни, работая над выкройками в окружении ножниц, булавок и рулеток, она не могла забыть о сером жаржете И кари в глазах Джеймса.